Глава двадцать шестая. Внезапная ссора с Майклом выбила из колеи и расстроила настолько, что я пропустила речь мистера Тейлора. Опомнилась только, когда меня вызвали к трибуне. Само собой, я была предупреждена о необходимости произнести короткую речь, но все заготовленные слова просто вылетели из головы. С десяток секунд я стояла перед толпой студентов и тихо паниковала. Потом же включилась Лилит и спасла меня от позора. Эта история началась совсем недавно, каких-то семь месяцев назад. Я встретила девушку с необычной для человека энергией и уже тогда, глядя в ее глаза, поняла, насколько изменится мир. Так начался проект, который шутя назвали «Бабий бум». Улыбнулась, делая паузу, а по рядам студентов пронеслись смешки. Реализация проекта потребовала привлечения почти сотни стражей разных должностей, десятков единиц техники и почти тысячи рабочих. И вот стражницы здесь, готовы приступить к учёбе в академии, а потом, может, и к службе. Девушки активно захлопали и загалдели. Я дала им минуту для того, чтобы зарядиться позитивом, потом жестом велела затихнуть. Пора опустить всех с небес на землю и рассказать об изменениях в уставе. Кажется, даже солнышко зашло за тучи, когда стала известна страшная правда. Да, мальчики, на девочек можно только смотреть, руками не трогать. Остаток дня проходил вполне обыденно. Преподаватели вели пары так, будто и не было каникул. Несмотря на первый день, нас загрузили домашними заданиями. На обеде мы с Коулом сообщили альфама о помолвке. В отличие от Майкла, все отнеслись с пониманием, начали поздравлять, а вскоре тема разговора перешла к прошедшим каникулам. «Так и знала!» Раздалось недовольное восклицание. Николай резко прервал рассказ о поездке на Байкал, и мы обратили взгляды к возмутительнице спокойствия. Аманда предстала в образе настоящей секс-бомбы. Укоротила юбку до минимального размера, сверху надела облегающую блузку, расстёгнутую почти до кромки чёрного кружевного лифчика. Идеально выпрямленные волосы серебром спадали на точёные плечи. На красивом лице застыла мина недовольства. На этот раз она была не одна, а с группой поддержки в лице двух подруг — миловидной крашеной блондинки с короткой стрижкой и высокой афроамериканки с розовыми дредами. «Нам запретила отношения, а сама...» Она дёрнула головой, указывая на Кола. Он сидел рядом со мной, положив руку на скамью за моей спиной. Мы лишь иногда соприкасались коленями. Обручение вовсе не означало, что мы будем всем демонстрировать изменившиеся отношения. Оно нужно, чтобы устав не мешал нам общаться. «Что сама?» — уточнила я холодно, медленно поднимаясь на ноги. «Обжимаешься со своим парнем!» — заявила она. «Аманда?» ты забываешься. Я старше тебя по званию. Кроме того, я куратор курса и могу влиять на всю твою жизнь в академии. Добавим сюда нашу взаимную нелюбовь с твоим отцом, и ты рискуешь вообще лишиться возможности покидать штаб-квартиру». «Ты не посмеешь?» — задохнулась она от возмущения. «Поспорим?» Я подхватила свой планшет под напряженными взглядами девчонок, разблокировала экран, и в пару кликов внесла штраф. В связи с неоднократными нарушениями субординации две недели запрета на уход с территории штаб-квартиры. «А тебе за нарушение устава значит ничего не будет?» — прошепела она озлобленно точно кошка, которые наступили на хвост. «Я ничего не нарушаю. Общаюсь с женихом. Можешь написать на меня рапорт директору академии, если против, но имей в виду, что за ложный донос тоже следует наказание. Аманда пыхтела от злости. Наверное, с минуту она стояла передо мной, в бессилии сжимала кулаки, пытаясь взять себя в руки, пока ее подруги не очухались и не потянули ее прочь. «Какая ты строгая!» — усмехнулся Коул, и мимолетно чмокнул меня в висок, когда я села на место. Шутливый тон и милый жест отодвинули злость на зарвавшуюся дочку командующего. Хорошо, что далеко не все стражницы такие. Я не перегнула? Такое, как Найтвилл, лучше сразу ставить на место. Неприязненно хмыкнул Джен. Согласен, — подтвердил Брайан, почти брезгливо передёрнув плечами. Чего это он? Найтвилл хочет поскорее пристроить дочку замуж, — шепнул мне на ухо Кол. Даже твоему отцу предлагал. «Нам такого счастья не надо», — теперь меня передёрнуло. «В семье достаточно одной стервы», — пропела Лилит. «Ты про себя?» «Почти». К сожалению, этот разговор имел последствия. Видимо, Аманда не стала молчать и разболтала всей Академии об изменениях в моей жизни. К концу дня меня не поздравил с помолвкой только совсем ленивый. Ситуация начала немного раздражать, но тут, видимо, для поднятия паршивого настроения, решил напомнить о себе Уитхэм. «Привет, твоя просьба одобрена», — без предисловий сообщил он. «В семь жду тебя в фойе». «Отлично. Пора вернуться в клетку к тигру». Как-то особенно готовиться перед встречей с Кассиэлем я не стала. Утром уделила достаточно времени своему внешнему виду. Тем более хотелось бы убедить Серафима, что я больше не намерена играть его вожделением. «Сегодня вовремя?» — притворно удивился Уитхам. Командующий ожидал у меня у лифтов на нижний уровень, как всегда в застегнутой под горло форме. Правда, выглядел свежим, даже отдохнувшим. «Меня выгоняли на выходные». произнес он, прерывая мой вопрос о пропаже синяков под глазами. «Надо было, как я, на пляже поваляться». «Загар подпортит мой образ», — весело заявил он и нажал кнопку вызова лифта. Стражи его сопровождения переглянулись, обмениваясь улыбками. «Бессмертного вампира», — невинно поинтересовалась я ему в спину. «Ты лучше знакома с вампирами. Похож?» Втон мне отозвался он, насмешливо сверкнув тёмным взглядом из-за плеча. Я знакома только с одним вампиром. У неё есть грудь. Значит, не похож, подытожил Витхем и жестом велел мне входить в лифт. Если он откажет, что будешь делать? поинтересовался, когда мы поехали вниз. Похоже, командование очень не хочет, чтобы я тренировалась на стороне. Я настроена на успех. — Если, пока не рассматриваю. — Ты говорила, что Лилит не пересекалась с Кассиэлем. Ты не знаешь, чего от него ждать. — Он бессмертный, им всегда скучно. — От того и все беды на земле? От скуки? — мрачно усмехнулся Уитхэм. — Эдем и Тартар защищают свои границы, а подступить к ним можно только через землю. За этот мир буду бороться вечно, если... Защитники не дрогнут. Закончила за меня Лилит, когда я замолчала. До камеры Кассиэля дошли в молчании. витхем снова безошибочно нашёл нужную дверь. Я же будто очутилась здесь впервые. Интересно, это тоже борьба со шпионами? Чтобы, если кто и проникнет, навечно здесь заблудился? «Его предупредить?» уточнил Уитхэм, когда мы вошли в аппаратную, где дежурили двое стражей. «Нет, сделаю сюрприз». Приложив кулак к плечу, я поприветствовала охранников и прошла к двери. Они повторили мой жест, но вскакивать со своих мест не стали. Да и не удивились, их должны были предупредить. В обстановке камеры ничего не изменилось, тот же минимальный набор мебели. Серафим, впрочем, нашелся за тем же занятием, читал, развалившись на кровати, и даже не отвлекся при звуке открывания двери. Заметно отросшие с нашей последней встречи волосы были собраны в небрежный хвост. На волевом лице отпечаталось выражение апатии. Простая футболка синего цвета, чёрное трико и отсутствие носков придавали его облику безобидный вид, что далеко не соответствовало действительности. «Привет, Касс!» — весело поприветствовала я его, войдя в помещение. «Соскучился?» Он дернулся от неожиданности, и это все, что выдало его реакцию. Мужчина с неохотой отложил книгу в сторону и перевел изучающий взгляд светло-серых глаз ко мне. «Натали, здравствуй», — спокойно произнес он, будто не удивился моему визиту и тягучим движением поднялся с кровати. «Мышцы тела напряглись помимо моей воли. Ничего не изменилось». Передо мной стоял опасный мужчина, которому я успела неоднократно насолить. Надеюсь, он не станет снова меня душить или целовать. «Можешь не переживать», — я примирительно продемонстрировала раскрытые ладони. «Никаких демонических штучек, обещаю». «Обещаешь?» — хмыкнул он немного удивлённо и недоверчиво. «Сразу отказываешься от своего преимущества?» — Я хочу поговорить и кое-что предложить. — Говори, — милостиво разрешил он, чуть качнув головой. — Окей, — довольно улыбнулась я. — Смотрю, ты тут весело проводишь время. Проигнорировав ожидающий взгляд Кассиэля, я обошла его, прошла к кровати, присела на нее, откинувшись на подушку, и подхватила ближайшую книгу. Снова стихи. Впрочем, чтобы не нервничать в присутствии Серафима, я начала читать про себя строки. Правда, смысл прочитанного проходил мимо меня, а все органы чувств сосредоточились на возможной опасности. «Отдыхаю», — подтвердил Серафим, медленно двинувшись ко мне. «Ничто внезапно не дергает на границу. Никто не требует моего участия в управлении провинцией». «Никто не дергает и никуда не надо». «Это называется отпуск», — подсказала ему насмешливо. «Я только из него». «Отпуск? Интересное изобретение, надо запомнить». Кассиэль аккуратно присел на другую сторону кровати, изучая меня задумчивым взглядом. «Я думал, ты не решишься вернуться». «Да вот, захотелось тебя развлечь. Думаю, скучно здесь Серафиму. Совсем зачахнет без моего внимания». — Натали, хватит. Говори, что тебе нужно. — Странно. Ты вроде такой терпеливый. — Не по отношению к тебе, — возразил он, а серые глаза мимолетно сверкнули гневом. — Хорошо. Мне нужен хороший мечник. Для тренировок. Наконец, оторвав взгляд от строчек стихотворения, я посмотрела на удивленное лицо Серафима. Секунду он молчал в изумлении, потом же громко расхохотался. Обидно, между прочим, но пусть смеется. Почувствует разницу между весельем и унынием, когда я попытаюсь уйти. — Ты пленила меня, пытала флером, а теперь хочешь, чтобы я тебя обучал? — перечислил он, когда отсмеялся. — Тренировал, — поправила его. Тебе предоставят более комфортабельное и обширное помещение. Ну, я буду рядом. Разве не здорово?» «В самом деле, враг и совсем рядом», — протянул он весело. «Нет, если ты против, то не буду беспокоить. Читай дальше стишки». Стремительно поднявшись с кровати, я направилась к двери, громко чеканя каблуками шаги. «Стой! Я еще не отказал», — напомнил он. Озвучу условия, и я подумаю. Замерев возле двери, я словно с неохотой обернулась. «Наглая ты девушка, Натали!» — помотал он головой. «И не только. У тебя есть шанс узнать все грани моего скверного характера». «Что ж, это одно из условий». Его губ коснулась тонкая усмешка. «Ты будешь проводить со мной время и помимо тренировок. Ты правильно подметила. Мне становится скучно». «Это можно организовать». пожалуй я плечами, не находя в просьбе ничего особенного. «Буду при нём делать домашние задания». «Ты не будешь применять флёр». «И не собиралась». «И последнее». «Краски». «Что?» Новое условие всё же заставило растеряться. «Хочу рисовать». заявил Серафим, расплывшись в предвкушающей улыбке.